Глава вторая. Как молчаливый смычок. Меня зовут Генри Дин Уокер. Я люблю книги, фильмы ужасов, Касаток и нирвану. И мне 16 лет. Я живу на Глас-Айленд, на острове к северу от Сиэтла, в нескольких морских милях от Тихого океана, на западе от Беллингхэма и округа Уоткам, последней остановке перед Американно-канадской границей. Остров принадлежит к архипелагу Сан-Хуан, который насчитывает 750 островов и островков во время отлива и больше сотни во время прилива. Разбросанные в беспорядке, они покрыты лесом, маленькими живописными портами и дорогами. Дорог много. Они цепляются за карнизы в наших густых лесах, нависают над лиманами и заливами, извиваются, будто ручейки. Концепция Америки. Здесь их удлиняют паромы, и вместо акул у нас касатки. Зимой, весной и осенью идет дождь. А не дождь, так туман. Такой густой, что не видно ни побережья, ни даже верхушек ели, и уж совсем не видны снежные цепи каскадных гор в сотни километров на восток. Летом дождь тоже идет, но реже. В теплое время года туристы приезжают со всего мира, чтобы увидеть касаток. С раннего утра они занимают очередь на дорогах, ведущих к причалам паромов, оккупируют обычные мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак. Пьянствуют без меры делают тысячи снимков, которые не замедлит удалить или засунуть поглубже в память компьютеров, десятками швартуют в бухтах свои парусники и яхты. Этот летний ажиотаж с июля по октябрь связан с фильмом «Освободите Вилли», который частично снят на наших островах и сделал касаток настолько популярными, что любой прибывший сюда дурак желает только одного — увидеть хотя бы одну, прежде чем вернуться домой. Но едва туристы разъезжаются, Глаз Сайланд снова обретает спокойствие и тесноту. Здесь все со всеми знакомы. Здесь все по-домашнему. Это одна из особенностей нашего острова. В противоположность Сиэтлу, Ванкуверу или даже Беллингхэму местные жители оставляют двери незапертыми, отправляясь за покупками, а то и ложась спать. Конечно, роскошные летние резиденции Выгл-Клифф и смаглерс Ков, закрытые семь месяцев из двенадцати и захватившие самые живописные бухточки острова, защищены получше. Ну и то вряд ли. Надо сказать, что наш остров — нечто вроде природной крепости. Для начала, сюда не так-то просто попасть. Добрый час на пароме из Анакортаса в Уист харбор и уже оттуда ведут более десятка дорог и столько же тропинок, запрещенных для пеших прогулок, перегороженных у основания ржавой цепью или барьером, на котором можно прочесть частная территория. К тому же тут не так много мест, где может пристать лодка. Ставить палатки запрещено, гостиниц всего две, и в сезон большинство туристов ночуют у местных жителей. Как я уже говорил, все со всеми знакомы, секретов у здешних людей нет, или же они вынуждены похоронить их глубоко внутри самих себя. Это и есть Glass Island. По крайней мере, как я думал. Я расставляю декорации, так как это имеет значение. Но это не мой дом. На самом деле у меня вообще нет своего угла. Мы много путешествовали, много переезжали. Мои мамы и я. Мы жили в таких крупных городах, как Балтимор, или труднодоступных, как Марафон во Флориде, Порт-Оксфорд в Орегоне и Стоу в Вермонте. Можно подумать, что мы от чего-то убегали. От чего-то бежали. Вопрос только от чего. На сегодняшний день я не получил другого ответа, кроме шутливых отрицаний со стороны обеих мам. «Послушай, Генри, чего ты доискиваешься?» Мы любим живописные места, вот и все. Хотя как-то нам даже пришлось переезжать посреди ночи, сорвавшись с места. «Генри, быстро! Одевайся!» Мне тогда было девять лет. Я этого не забыл, хотя мамы думают по-другому. Потом мы восемь месяцев пожили в Одессе, штат Техас. А месяцем позже обосновались на гласс айленд Иначе говоря, возьмите карту, на другом конце страны. И вот уже семь лет мы здесь прям рекорд. Я люблю своих мам. Их зовут Лив и Франс, пишется как название страны. Я их очень люблю, правда. Но иногда мне случается находить их чуточку, совсем немного, чересчур авторитарными. Например, мне категорически запрещено выкладывать свои фотографии на Фейсбуке. И не только в социальных сетях, а также на сайте знакомств или в личном блоге. Считаете это странным? Я тоже. Я сказал им это. Их ответ. Генри, ты не понимаешь. Все, что ты выкладываешь в интернет, это навечно. Понятия частной жизни для этих людей не существует. Наша частная жизнь их не волнует. Даже хуже того, они намерены делать на ней деньги. Засветиться в интернете — это все равно, что шататься голышом по стеклянному дому. Понимаешь, что я хочу сказать? В тот день, когда ты станешь взрослым и захочешь удалить все эти штуки, за которые тебе потом будет стыдно, знаешь, что тебе ответят? «Извини, приятель, раньше надо было думать». Это слова Лив. Более того, они обещают неприкосновенность твоей частной жизни, но когда правительство потребует от них выдать конфиденциальную информацию, они без колебаний это сделают, слегка посопротивлявшись для вида. Сволочи. Это снова Лив. Франц на языке жестов. «Никаких фото, никаких видео. Ты хорошо понял?» Я занес в свою тетрадку это новое слово «колебаться». Я мечтаю стать писателем или кинематографистом, или музыкантом, сам еще не знаю. Во всяком случае, человеком искусства в современном смысле этого слова. Со школьными фотографиями то же самое. Всякий раз в день съемки Лиф и Франс требуют, чтобы я остался дома. По крайней мере, с тех пор, как эти снимки начали выкладывать в интернет, так как в глубине картонных коробок хранятся старые альбомы года из начальной школы. Почему я никогда ничего не пытался узнать? Я пробовал, клянусь, ну, немного. Не так, чтобы сильно. Думаю, я сам боялся ответа. Есть один сон, который я очень часто вижу. Нет, не часто. Каждую ночь или почти каждую. Например, вчера. Когда я задремал, мне начало сниться море. Это всегда один и тот же сон. Уснувший пригород, целые семьи погружены в беспокойный сон. Мама сидит на краю моей кровати, и я отчетливо вижу, что ей страшно. Сколько же мне тогда было? Три года? Наверное, меньше. И так как маме страшно, мне страшно вдвойне. Еще вот что, это не мама Лив и не мама Франц, это другая мама. Прекрасная, как ясный день. Но испуганная, очень испуганная. «Генри, не шуми, он здесь», — говорит она мне. Я не осмеливаюсь спросить, о ком она говорит, но голос, которым она произносит слово «он», приводит меня в ужас, и я трусливо прячусь под одеяло. Мама встает и смотрит в окно. Что она видит внизу на улице? Вероятно, ничего. Кроме погруженных в темноту фасадов домов и машин, припаркованных на аллеях и вдоль тротуаров. Воздух живой, но дремлющий вместе с их потухшими фарами. Затем она возвращается ко мне, бледная, но улыбающаяся. Треплет меня по волосам. «Все хорошо, никого нет. Ты хочешь поспать сегодня с мамой?» Этот вопрос снимает с моей груди огромную тяжесть ужаса, и я начинаю кивать изо всех сил. Это нежная, очень нежная летняя ночь. Но тревожное оцепенение словно загрязняет ее. Вернемся к моим мамам. Я люблю их больше всего на свете. Благодаря им я получил самое лучшее воспитание, которое только возможно, и речь идет не только о приобретенных навыках. Если во мне есть недостатки, то точно не по их вине. Дайте же мне поговорить о них. Лив маленькая, импульсивная, темноволосая и крепкая. Франц более крупная, светловолосая, мягкая, ленивая. Она напоминает летний вечер, который проводишь, любуясь заходящим солнцем в проливе Хуан де Фука. Или же это из Пятой симфонии Малера. Они мне не настоящие, мамы, я приемный ребенок. Помню, как Шейн Кьюзик выкрикнул во дворе школы. «Эй, Эйнштейн! Который из них твой папа?» Тут же последовало ржание этих уродов, Поли и Рейна. Двух кретинов, которых уже отстраняли от занятий, Поли на пять дней, а Рейна на триместр. Что же касается Шейна, он побывал в участке у шерифа Крюгера, и его едва не выслали, когда он сломал руку Малкольму. С девяти до тринадцати лет я был лунатиком. Посреди ночи меня находили в гостиной, В пижаме, совершенно изможденным, в свете луны, заглядывающей в окно. Прямо маленький мальчик из близких контактов третьей степени. Как-то раз лив даже нашла меня во дворе. Я стоял босиком на мокрой траве, лицом к открытой сторожке, где я повернул выключатель, как мотылек, зачарованный светом. Был уже первый час ночи. После этого, как только я засыпал, мама запирали двери, окна и вешали колокольчик на ручке двери моей комнаты. До четырнадцати лет такие приступы случались со мной еще несколько раз, а затем все резко прекратилось. Мама Лив прозвала меня маленьким мечтателем, бродящим во сне. К счастью, прозвище по ходу дела затерялось. Доктор пояснил, что причина тому — наши многочисленные переезды, что во сне я отправляюсь в прошлое ищу свой бывший дом, первый домашний очаг, как он это назвал, и не узнаю его. Думаю, он сказал это, чтобы хоть что-нибудь сказать, а на самом деле он ничего не знает. Просто существует переходный возраст между детством и юностью, когда те антенны, которыми мы воспринимаем тайны мира, и которые гораздо сильнее, чем у взрослых, становятся необычайно мощными. Пока возраст, гормоны, взрослые рационализмы, воспитательная системы не подавляют окончательно наше ощущение чудесного. Когда я открываю книгу своего детства и переворачиваю ее страницы в своей памяти, Я нахожу их невероятно богатыми. Собака Стапсов, однажды порвавшая мне штанину, когда я выходил из школьного автобуса. По какой-то неясной причине, засевшей в ограниченном собачьем разуме, эта псина меня не взлюбила. Крысы, застреленные из пневматического карабина на свалке Ковен-Пойнт. Это была целая гора из отбросов, грязных сгнивших матрасов, остатков еды, упаковок от зефира и рисовых хлопьев, протянувшиеся до самого ручья Ковен-Крик, Между густыми зарослями ежевики и бурьяна, словно Эверест из дерьма. Мать Джимми Ломбарди, красота которой ослепляла не хуже солнца. Летом она всегда вставляла в корсаж пару распустившихся цветков. Старый Терренс, который ненавидел детей, у которого днем и ночью были опущены жалюзи. О том, что происходит в его доме, сочинялось множество ужасных историй. Похищенные малыши, жена, уже 40 лет прикованная к инвалидному креслу, тайные сборища престарелых гангстеров. Представьте себе все это, если сможете, включая инопланетян, выбравших, не спрашивайте меня, почему, дом этого полусумасшедшего старика в качестве плацдарма для завоевания Земли. А потом было окончание учебного года и возвращение после каникул. А еще непонятно, почему на нашем острове июль и август были синонимом праздников, мороженого, туристов, музыки, спектаклей, велогонок, парусов, хлопающих на ветру. Смеха, волнения, новизны и приключений. Сезон начинался 4 июля парадом машин, ликующей толпой, петардами и развешанными на фасадах гирляндами разноцветных шаров. Для десятилетнего мальчика лето казалось таким же сказочно долгим, как путешествие через Атлантику в конце 15 века, а возвращение в школу – таким же далеким, как уст Индии для Христофора Колумба. Таким и был наш остров в глазах ребенка, самый красивый. Самый необычный, самый незаменимый из всех земель. И как моллюск морское блюдечко я хотел только одного. Провести всю жизнь здесь, на прибрежных скалах. Но если ребенку нравится в любом месте, то когда ему исполняется 16, все становится по-другому. Теперь этот остров с долгими месяцами дождей и слишком коротким летом, его оторванность от мира, целый час на пароме, чтобы попасть на континент – казались мне тем, чем он и был. Тюрьмой. Как я уже говорил, я мечтаю стать писателем. Или кинематографистом. Не особо удивляйтесь моей манере выражаться. Я просто образованный молодой человек. Образованный, как и положено всем в моем возрасте. Не совсем такой, как кретины из школы. Они вконец распоясались, высказываясь про Уолта Уитмана, когда учитель по литературе попросил их прокомментировать листья травы. Охреневший ублюдок. Педик, как и все стихоплеты. Вот пара комплиментов, адресованных великому человеку этими пользователями Твиттера. В доказательство своей нормальности хочу сказать, что я люблю триллеры и группу Нирвана. Стены моей комнаты увешаны постерами фильмов «Техасская резня бензопилой», «Восставшие из ада», «Зловещие мертвецы 2», «Хостел» и даже «Дракула» Тода Браунинга. К тебе всегда приятно войти, Генри. Такое впечатление, что попадаешь в музей ужасов — это слова Лив. И каждый год мы с Чарли совершаем паломничество в музей популярной музыки в Сиэтле только для того, чтобы увидеть необычную интерактивную галерею, посвященную группе из Абердина. Мое любимое произведение — «Поворот винта». Мой любимый фильм — «Экзорцист». А еще «Проклятие» и «Кольцо». Мой любимый альбом — «Иньютора». На утро после той несчастной ссоры на пароме я проспал, не услышав будильника. Зато уловил голос Лив, который кричал с нижнего этажа. «Генри! Генри! Ты видел который час?» Я спешно принял душ, накинул первые попавшиеся под руки шмотки, схватил учебники по математике и биологии и спустился вниз. На ступеньках взглянул на свой телефон, и снова сердце сжалось. «Никаких посланий». 7.02 утра. Я знал, что она давно проснулась, на оме ранняя пташка. Но теперь мне не на что надеяться, это я тоже знал. В то утро мама Франц подстерегала меня на кухне, зябко кутаясь в поло своего фланелевого халата, с чашкой исходящего паром кофе в руке. Как онным стеклам, так и приклеился густой туман. Замерев на миг, я поднес открытую ладонь к лицу, приставив большой палец к подбородку, чтобы сказать: Мама! Она улыбнулась и прижала кулаки друг к другу. Холодно. Я громко ответил «Нет». «Мама Франц, глухонемая, но умеет читать по губам». Она соединила указательные средние пальцы обеих рук и раздвинула их, подняв брови. «Яичницу?» Я сделал знак, что «Нет», и наскоро проглотил чашку кофе. Затем направился к двери, чувствуя спиной ее тяжелый взгляд. Из столовой доносились голоса, точнее, голос Лив, пахлам летом, жареным беконом, тостами с брусникой и кофе. У нас проживала пара квартирантов-европейцев. Они приехали не в сезон и в тот день как раз отбывали в Британскую Колумбию. Наверное, они нашли адрес в интернете. Лив и Франс держат мини-гостиницу. Конечно, это не то, чем они предполагали заниматься, прибыв сюда, учитывая, какие бурные споры случаются у них порой. Лив повышает голос, Франс быстро-быстро двигает руками во всех направлениях. Лив долго надеялась стать виолончелисткой в симфоническом оркестре Сиэтла или получить приз Беатрис Херман, лучший молодой музыканши, присуждаемый каждый год в филармонии такома. Она великолепная исполнительница и ее главная фанатка, Франс, которая обожает смотреть, как она играет, и может долго сидеть зачарованная, будто кошка, загипнотизированная движениями бантика на веревочке но Лив для таких достижений немного слабохарактерно и старовато. Франц работает на знаменитую транснациональную корпорацию по микроэлектронике, располагающуюся в Редмонде, в которой задействовано немало людей с инвалидностью. Иногда Франц отсутствует по неделе, но во время каникул и уикендов непременно помогает Лив по дому. Они обе обставили его старыми сундуками, широкими кроватями, украсив занавесками из льна и хлопка, предметами с блошиного рынка цветами, папоротниками, коврами, книгами и ловцами снов. Сам дом — обычное шале на северо-западе Тихого океана, с крышей, покрытой дранкой из кедра, угловыми окнами и террасой, откуда открывается потрясающий вид на проливы горы. Непрерывный ряд дорожек, покрытых досками, и лестниц, спускающихся к самой пристани. Сначала постоянной, потом съемной, в конце которой покачивается моторная лодка. Дом не мешало бы покрасить, если вам интересно мое мнение, он давно облупился. Крыша позеленела от мха, морская соль разъела оконные рамы, водостоки забиты листьями, склон зарос кустами и молодыми деревьями, но здесь хорошо, а внутри тепло и уютно, как в гнездышке. Вот такая она была, жизнь на глаз айленд Тихая, мирная и безмятежная, как зрелище молчаливого смычка. На пне кто-то вырезал «потерянный рай». Не знаю, кто это сделал. Может быть, один из туристов, которые каждый год восхищаются островом и мечтают разом оставить свое городское жилище, напряженную жизнь, где все подчинено технологиям и бегу на перегонки со временем, чтобы приехать и поселиться здесь. Но это хороший краткий обзор предшествующий истории, которая последует дальше. Тогда я еще не знал. Однако скоро мне предстоит узнать, что всякий рай создан для того, чтобы быть потерянным, и что всякая книга бытия начинается с преступления.